У него появилось такое чувство, что город, лежащий там внизу, переведен в некий странный символ для его вселенной. Здания, которые он видел, воздвигнуты на равнине, где его свободные держали победу над легионами сардукаров. Земля, на которой некогда гремела битва, теперь была отдана бизнесу. Держась наружного края балкона, пол завернул за угол. Теперь перед ним находился пригород, дома которого терялись в скалах и подвижных песках пустыни. На заднем плане доминировал храм Алии. На зеленых и черных полотнищах, покрывавших его двухкилометровые стены, виднелся символ Луны, символ Муад-Диба. Падающая луна. Пол провел рукой по лбу и глазам. Это символ угнетал его. Он презирал себя за свои мысли. Такие колебания в любом другом вызвали бы его гнев. Он ненавидел свой город. Ненависть, проистекающая из скуки, гнездилась глубоко внутри него, питаемая решением которого нельзя было избежать. Он знал, какой тропой идти. Он много раз видел ее, видел ее. Когда-то давно он возомнил себя создателем нового государства. Но все осталось по-старому. Точно огромное сооружение с эластичной памятью. Можно придать ему любую форму, но стоит лишь на мгновение ослабить давление, и оно принимает... Первоначальную форму, силы, которые были вне пределов его досягаемости, силы, действовавшие в людях, нанесли ему поражение. Пол смотрел на крыши домов. Какие сокровища новой жизни таятся под ними? Среди красных и золотых крыш виднелись участки зеленой растительности. Зелень? Дар Муад Диба и его воды. Он видел сады и рощи, открытые участки растительности, соперничающие с легендарным Ливаном. «Муад Диб тратит воду, как безумный», — говорили свободные. Пол закрыл лицо руками. Луна упала. Он опустил руки. Прояснившимся зрением посмотрел на свою столицу. Она носила отпечаток чудовищного имперского варварства. Здания стояли под солнцем, невероятно большие и яркие. Колоссы. Самые экстравагантные стили, какие только могла произвести необузданная фантазия, лежали перед ним. Террасы в пропорциях горного плата. Площади размером с город. Шпили, вздымающиеся точно скалистые пики, а культуринные подпарки, участки дикой пустыни, необозримые в своей бесконечности, образцы искусства соседствовали с невообразимой безвкусицей. Отдельные детали вновь поразили его: столб из древнего Багдада, купола, придуманные в мифологическом дамаске, арка изотара, мира с низкой гравитацией, гармонические подъемы и хаотические спуски. И все это должно было создавать впечатление необыкновенного величия. Луна. Луна, Луна. Его охватило раздражение. Он чувствовал давление массового сознания огромной человеческой вселенной. Человечество устремилось на него силой гигантской приливной волны. Он видел человеческие потоки и течения, вихри, движения тел. Никакие дамбы воздержания, никакие захваты власти, никакие проклятия не могли удержать эти течения. В этом гигантском движении джихада Муад-Дип был не больше, чем миг. Орден Бенеджа -э с его поиском генных образцов также терялся в этом потоке, как и он сам. Видение падающей луны нужно сравнивать с другими легендами, другими видениями Вселенной, в которой кажущиеся вечными звезды слабеют, мигают, умирают, что значит одна единственная луна, Для такой вселенной. Глубоко внутри крепости, Так глубоко, что звук временами терялся В потоке городских звуков и шумов, Послышалась песня джихада, Сохранившаяся на Аракисе. Ее бедра — дюны, нанесенные ветром. Глаза ее сияют, как летний полдень. Две пряди волос ниспадают на грудь, Две пряди с вплетенными водными кольцами. Мои руки помнят ее кожу, ароматную, как амбра, пахнувшую цветами. Глаза дрожат от воспоминаний. Я охвачен белым пламенем любви. Песня неприятно поразила его. Мелодия для глупцов, погрязших в сентиментальности. Песня «Наркотик» для трупа, который видела Алия.